Глава 66. Анна Петровна сначала не очень беспокоилась исчезновением Кости, потому что, как оказалось, ему и раньше случалось пропадать на целые сутки и более. Она только попросила Сашу Николаевича съездить на ее прежнюю квартиру и повторить там еще раз, чтобы Кости сказали, как только он вернется, чтобы немедленно приезжал в гостиницу. Саша Николаевич, кстати, еще хотел сделать покупки для Анны Петровны. Когда он уже совсем было собрался ехать, его в дверях остановил арест. «Счастливейший Гедальго проговорил он укоризненно, нехорошо испытав благодеяние судьбы, забывать о малых сих. «Говорите скорее, что такое. А ваши обещания, сеньор, насчет часов. Вы их передали слепому Виталию? Нет еще? Нехорошо. Так я сейчас заеду и передам. На этот раз я вам верю. Арест деловито последовал прочь».